о п ы т а экстаза В процессе жизни на планете и своего путешествия по реке жизни ты узнаешь еще одно необычное состояние, которому нужно посвятить отдельную главу. Поговорим про экстаз. Экстаз – это состояние человека, при котором он испытывает обостренное ощущение бытия, растворение времени и пространства. сильное чувство радости и восторга, а также единство со Вселенной. Это состояние близко к состоянию драйва, о котором мы говорили ранее, но является более сильным и кратковременным. Как и любые другие состояния, экстаз – это результат совместных химических и энергетических реакций твоего тела. Сейчас важнее не столько сама природа экстаза, сколько его в л и я н и е на твое психическое состояние. Потому как экстаз ты будешь испытывать в такие моменты, многие из которых ты запомнишь на всю жизнь. Основной и самый необычный элемент этого состояния – это ощущение единства со Вселенной. И испытывание именно этого ощущения среди других прочих я считаю ключевым признаком экстаза. Ты ощущаешь себя не человеком, а вселенной. Ты есть она. Твоё дыхание – это дыхание вселенной. Ты о г р о м н а безгранична, но при этом ощущаешь себя целостной и единой. И это потрясающий опыт. В том смысле, что переживание этого состояния тебя действительно потрясает. Какие источники могут быть этого состояния и как к нему прийти? В моих опытах предшественниками экстаза были несколько состояний. Иногда в экстаз могло перерасти чувство восторга, радости и драйва, которые я испытывал в процессе своих тренировок. Медитация, описанная в этой книге, при которой ты сливаешься с рекой, часто приводит к экстазу. Напряженная работа в состоянии потока, которая завершается успешно, может стать причиной экстаза. Есть еще способы достижения через прием определенных веществ, но эти варианты имеют большие риски побочных отравляющих и разрушающих эффектов для твоего тела. Возможно, через несколько десятилетий появятся другие безопасные способы вхождения в это состояние, но я сторонник тех трех способов, которые я перечислил вначале. Для многих людей экстаз – очень желанное состояние. И да, я считаю, что любому человеку полезно регулярно испытывать экстаз. Экстаз питает тебя, добавляя в твоей жизни вкус. Это п и к о в о е состояния, при которых ты вступаешь в унисон со Вселенной. Это не получится писать словами, поскольку в эти моменты всё, что существует, это вибрации, которые невозможно передать с помощью слов. Опыты экстаза – это тоже часть твоего приключения. Ищи, действуй. Это интересная зона исследований. Я желаю тебе регулярно испытывать эти состояния, неумолимое движение к своим целям, реализация своих намерений, погружение и исследование себя, растворение медитации. Все они подталкивают тебя к этому состоянию. Пусть эти опыты станут яркими составляющими твоего рождающегося мира. д а ч и тебе!